Глава 18. Суд прокуратора. 7 апреля 30 -го года. Приторию, временную резиденцию Понтия Пилата, опоясывали толстые стены. Внутри же крепость была оборудована с роскошью, подобающей царскому дворцу. Там были просторные галереи, покои, богато обставленные залы для приемов. Дорогая утварь и украшения сохранились еще со времен Ирода Великого. Иосиф Лавий, видевший ансамбль до его разрушения, в восторженных словах описывал это детище последнего тирана Иудеи. Теперь здесь останавливался прокуратор, когда необходимость вынуждала его покидать Кесарию. Утром в пятницу... Пилату доложили, что мятежник, который с его согласия был арестован накануне вечером, доставлен под вооруженной охраной. Приказав сторожить его в притории, Пилат вызвал к себе обвинителей и свидетелей. Однако ему сказали, что они не желают войти, быть в доме язычников в день пасхальных обрядов считалось у иудеев осквернением. Раздраженный правитель вынужден был сам выйти к ним на открытый помост, с которого обычно говорил к народу. У помоста стояли священники и старейшины в сопровождении толпы. Хотя город был занят приготовлениями к Пасхе, архиереям удалось найти праздных зевак, чтобы те криками поддерживали их позицию. «Какое обвинение вы выставляете против этого человека?» — спросил Пилат. Когда же он понял, что Назарянин является в их глазах проповедником ложных теорий, он сказал, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Однако Ханан и Каяфа были уже готовы к такому повороту дела. Прокуратор объяснили, что речь идет о политическом преступлении, поскольку Иисус запрещает платить налоги Кесарю и называет себя Мессией. Пилат Насторожился. В том, что архиереи озабочены престижем римского правительства, не было ничего удивительного. Прожив в Иудее 4 года, он уже знал, что интересы иерархии совпадали с интересами Рима. Она боялась собственного народа. По-видимому, действительно предстоит серьезный процесс. Пилат вернулся в приторию, чтобы допросить арестованного. Собравшиеся напряженно ждали. Минуты шли за минутами. Результат допроса оказался неожиданным. Став на возвышении, Пилат сказал, «Я не нахожу вины в этом человеке». Это могло показаться странным. Почему прокуратор, известный своей беспощадностью, проявил сегодня столь необычную мягкость? Что произошло в притории? Разговор Пилата с Иисусом не мог остаться тайной. Он шел при свидетелях, слугах и карауле. Кто-то из них рассказал о подробностях, которые были бережно сохранены первым поколением христиан. Прежде всего прокуратор задал вопрос. «Ты царь иудейский?» «От себя ли ты это говоришь?» – в свою очередь спросил Иисус. «Или другие сказали тебе обо мне?» «Разве я иудей?» — презрительно заметил Пилат. «Народ твой и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» «Царство мое не от мира сего», — сказал Иисус. «Если бы от мира сего было царство мое, служители мои боролись бы за то, чтобы я не был предан иудеями. Теперь же царство мое не отсюда». Прокуратор из всего этого уловил лишь одно. Подсудимый действительно претендует на какую-то власть. «Ты все-таки царь?» — пожелал уточнить он. «Ты говоришь, что я царь». Это была обычная на Востоке форма утвердительного ответа. Но тут же, чтобы рассеять заблуждение Пилата, Иисус добавил «Я на то родился и на то пришел в мир», чтобы свидетельствовать об истине. «Всякий, кто от истины слушает моего голоса». Слова Иисуса показались римлянину лишенными смысла. Как многие его соотечественники, Пилат был скептиком. «Что есть истина?» усмехнулся он. Он понял, что имеет дело с проповедником, который едва ли опасен для режима. К тому же прокуратор вовсе не хотел вмешиваться в религиозные распри и тем более идти на поводу у иерусалимских интриганов. Довольно он делал уступок этим варварам. Настал для них случай убедиться, что такое нелицеприятное имперское правосудие. Его часто обвиняли в незаконных расправах. Так вот теперь он будет безупречен и заодно покажет, кто подлинный господин в Иерусалиме. Однако архиереи не собирались брать назад свои требования. Снова посыпались обвинения, приводились новые улики. Они кричали, что Иисус возбуждает народ, уча по всей Иудее, начав с Галилеи. — Этот человек из Галилеи? — спросил Пилат. У него возникла мысль, если не избавиться от процесса, то хотя бы подтвердить свое мнение у компетентного лица, лучше знающего местные обычаи. Он приказал отвезти Иисуса в Хасмонейский дворец, куда на время Пасхи прибыл тетрарх Галилей. Все эти годы отношения между прокуратором и Антипой были натянуты. Оба подчинялись легату Сирии, но Антипа хотел бы видеть себя единственным хозяином страны. Отсылая Галилеанина к Ироду, правитель Иудеи достигал двух целей. Примерялся с соперником, происки которого были для него опасны, и облегчал себе задачу в запутанном деле. Тетрарх был польщен жестом римлянина. Его обрадовала также возможность увидеть Назарянина, молва о котором будила его любопытство и тревогу. Вот он, наконец, перед ним, загадочный пророк, превзошедший, как говорили, самого Иоанна. Быть может, он покажет какое-нибудь знамение, чтобы скрасить Ироду скучные дни в Иерусалиме.